Кожве за полчаса до полуночи не потребовалось даже зажигать фонари. Стало еще светлее, и солнце, хоть и не стояло уже в центре неба, все равно заливало город и вокзал ровным дневным светом. Здесь тоже высаживалось много пассажиров, и Веронике пришлось отойти к противоположному пути, пропуская спешащих к выходу с вокзала людей с багажом. — Я тут подумал! — пришло сообщение от мужа прочитав твою предыдущую эсэмэску. «Ух ты, вы проехали ухту! Оцени, какой каламбур получился!» «Да», — ответила Ника, — «я тоже так подумала, выйдя на перрон. Ух ты, ухта!» «И как там? Светло?» «И солнечно. А у вас?» «Совсем наоборот. За окном в двух шагах ничего не видно от мороси. И Мася прячет нос. Значит, и завтра теплее не будет». «Привет ему! И Чити!» Чита, угрюма молодая Манулиха, названная в честь города, из которого была привезена, стала верной спутницей жизни Манула, Маси. Но, в отличие от него, жить в доме наотрез отказалась. Она предпочитала жилище, оборудованное под парадным крыльцом в доме морского, где выводила и бихаживала котят. И только хозяину разрешала иногда заглядывать к ним и даже брать на руки кого-нибудь из котят. К Веронике, недоверчивая Манолиха, неожиданно отнеслась лояльно, даже разрешила изредка себя погладить. Но к детям жену хозяина пока не подпускала. Тебе от них тоже большой пушистый привет.